Разгром. Армянская громада двигалась к Тиграна Керти, как снежная лавина, сметая все на своем пути. Напрасно Митридат письменно предупреждал Тиграна не вступать с ромеями в сражение, но, окружая их одной конницей и опустошая землю, постараться довести до голода, подобно тому, как он сам испытал под стенами кизика. Царь царей, посмеявшись над этой излишней осторожностью, сказал царедворцам, показывая на ромеев, — взгляните на них. Если это послы, то их много, если воины, то слишком мало. Алукул, разглядев позади Тиграна холм с плоской и высокой вершиной, дал команду выступить коннице, приказав ей отвлекать неприятеля на себя, отступая, чтобы ряды армян при наступлении расстроились, а сам с пехотой окольными путями двинулся на холм. И когда с его высоты он увидел врагов, растянувшихся при преследовании на большом пространстве, а весь их вьючный скот у себя под ногами, он воскликнул «Наша победа!» и первый бросился вниз по склону холма. Появление бегущих по холму римлян напугало животных, и они с мычанием ринулись в сторону армянской пехоты, и, навалившись на нее, привели ее в полное расстройство. Пехотинцы в бегстве расстроили армянскую конницу, броненосные всадники, главная надежда Тиграна, начали отбивать нападение своих же пехотинцев. Возникла свалка, никто не мог понять, откуда идет гибель, и римлянам оставалось только до изнеможения рубить растерянных и бегущих неприятелей, как овец. Избиение длилось до наступления мрака, и только тогда теренские трубы — дали желанный сердцу римлян сигнал, что можно собирать трупы убитых. На пространстве не менее ста двадцати стадий запылали факелы. Жатва кончилась, пришло время собирания плодов. Лукул при свете факела набрасывал донесение Сенату. Он решил нарушить обычные римские правила и отказался от подсчета трупов павших врагов. «Пусть их пересчитают коршуны и вороны», — думал он. В конце концов, кому нужна после такого разгрома точность? Не все ли равно, сколько на самом деле погибло азиатов? Пятьдесят или сто тысяч? Впрочем, лучше написать сто. Круглые цифры хлеще ударит по сенатским крикунам. Снаружи послышались голоса. — Это ты, Морена?" спросил консул, отрывая Каламас от пергамента. — Смотри, какая добыча! — воскликнул легат, врываясь в шатер. Он бросил на стол матерчатый мешок и рванул завязки. Блеск золота и драгоценных камней ослепил Лукула, и он не сразу нашелся, что сказать. Потом, пошарив пальцами в груди, нащупал какой-то предмет и поднял его. «Царская диадема». «Да! Тигран, убегая, отдал свои драгоценности слуге, а его захватили наши всадники». «Лучше бы ты привел самого Тиграна». Вспоминаю, что написал мой покровитель, мудрый сулла, в своих воспоминаниях. Армии не терпят поражений, их терпят полководцы. Я видел армян в деле, они сражались, как львы. Мне бы таких воинов».